Глава двенадцатая. Случается так, что за мгновение в голове проносится столько мыслей, будто не мгновение это даже, а часы и дни. Вот и сейчас. Я вспомнила всё. испытание что предоставил мне этот мир, будто в назидание. Все недомолвки и ощущения грозящей опасности и опасной тайны. свои мысли и небеспочвенные рассуждения по поводу происходящего. Вчерашний день и сегодняшняя так и неподтвержденная пока идея, из-за которой я оказалась в библиотеке, и которая пряталась от меня за почти черной обложкой, доставшейся мне столь странным образом книги. И в дальнем углу со сгустившимся в нем мраком, которому точно некуда было взяться просто так. «Не к месту, а, может, и к месту, я вспомнила, что одна из любимых историй «Красавица и чудовище» в детстве поразила меня самой возможностью полюбить чудовище. Мне тогда нравились только красивые мальчики, от светлых кудряшек я таяла и глупо улыбалась». В фильмах, раскрыв рот, смотрела на главных героев и потом, когда стала чуть старше, обклеивала постерами с красавчиками киногероями стены в своей комнате. А тут страшилище. Как так? Гораздо позже я задумалась, что убежденность в том, что чудовище, если оно любимо, меняется к лучшему, сделала несчастными многих женщин. Ведь в жизни все происходило совсем не так, как в сказке. В книгах это на самом деле принц в тюрьме, устрашающей внешности, а в реальности под видом чудовища зачастую скрывается именно монстр. Эмоционально недоступный, жестокий, с гадкими или вредными привычками мужчина. И крайне редко, а то и никогда, любовь женщины способна это изменить. Но сейчас я вдруг поняла, что был в этой истории еще один ценный урок, суть которого в согласии, готовности принять, а не отрицать реальность. Позволить ей быть. Белль не меняла свое чудовище, она приняла его таким, какой он есть. Согласилась, что он возможен в ее новой реальности. И пусть я не была красавицей и ничуть не претендовала на внимание чудовища, но, наконец-то, я готова была осознать, что оно рядом со мной. Ведь, несмотря на постоянную и вполне логичную отсылку к этому сюжету, ранее я старалась об этом не думать. На меня и так свалилось слишком много информации, и мозг, похоже, соглашался фиксировать и признавать только самое важное, необходимое для выживания в данный момент. Все остальное отрицал. К тому же, в то, что я осознала и поняла о магии в этом мире, никак не вписывались волшебные заклятия, превращающие прекрасного мужчину в зверя. Магия здесь была сугубо ремесленная, по-другому не назовешь. или же являлась частью живого существа, его дополнительным совершенным звеном цепи ДНК, вроде как уголов. В замке и округе не было ни единого мага, зато за огромные деньги сюда привозили магические кристаллы из источников с различными функциями. Никто не управлял огнем или воздухом, не превращал лето в зиму, но зажигали магические лампы, проникали в кровь и кожные покровы целительным касанием, воздействовали на стены и садили семена, которые прорастали в десятки раз быстрее, нежели обычные. Никто не надеялся на магию и не делал из нее какого-то события, но с удовольствием пользовались результатами магических изменений. Что касается существ, про одно я как раз и вспомнила этим утром. То, что описывалось в скупых строках тщательно вычитываемой книжки про проживающих в этом мире, перевертень, чей размытый и очень схематичный облик, напоминающий медведя, я встречала на страницах и, если проанализировать, вчера в лесу. И я могла предположить, что в толстой книге, которая пока была закрыта и будто запечатана массивным вензелем, хранилась об этом более полная информация. О древней крови, теле и духе, как описывались перевертни. И если предположить, что древняя кровь – это звериная сила и ипостась, тело – это все-таки человек, а дух – может, душа? То сказанное когда-то выражение «застрять в теле» становилось наконец-то понятным. Он и правда будто остановился в переходном состоянии, и его внешность была связана совсем не со злой волшебницей из сказки. Хотя кто-то же сделал его таким. Что же на самом деле произошло с ним? И был ли он так же жесток по характеру, как его описывали? Почему невидимка? И так ли уж было велико его преступление перед кем-то неведомым, что Вейгана стоило так наказывать? И так ли он ужасен, что ему стоит прятаться, а слугам, окружившим его живой преградой, умалчивать о его присутствии? А главное, как мне теперь вести себя? На последние два вопроса пришлось давать ответ немедля, потому что мгла будто расступилась и из ее объятий шагнул, ну, хотя бы вертикально, кто-то лишь отдаленно напоминающий человека. Больше зверя наподобие медведя или же волка. Косматый, насупленный, в порванных грязных тряпках вместо одежды, оскаленный. Его руки были лапами с когтями, но самое ужасное — его взгляд. Раздраженный, злой, ненавидящий. Чем я вызвала такую ненависть? Или он так относился ко всему миру? Сердце стучало где-то в горле, спина вспотела, и я едва подавила в себе желание снова убежать. Я ведь уже убегала. И чем это закончилось? Чудовище настигло меня и вернуло в дом в целости». Эта мысль немного отрезвила и помогла избавиться от липких сетей страха. Я усилием воли перевела взгляд вниз, лишь бы не встречаться больше с темными, жуткими глазами, и уставилась на босые и вполне человеческие ноги, пусть и мохнатые. «Так, надо рассудком держаться этих грязных с длинными ступнями ног». Не знаю, сколько заняла времени эта сцена, но ее итогом стал мой замедленный и исполненный достоинство, я надеюсь, реверанс. «Благодарю», — ответила, проталкивая слова с силой. «Думаю, это действительно та книга. И рада приветствовать вас, Вейган Эрендарл. Мое имя Мара Шайн, и мэр Корни нанял меня в качестве... Я знаю, резко прервал меня рык». По-другому и не назовешь. Или вы полагаете, что я не в курсе происходящего в моем замке? Предпочитаете делать вид, что меня здесь не было и нет? Фантастически необоснованные обвинения. Раздражение помогло справиться с остатками дрожи. Этим предпочтением есть и причина. Слуги всегда следуют за своим хозяином. Тяжелое давящее молчание, а потом человеческие ступни сделали несколько шагов вперед. «Поднимите голову!» «Твою мать!» «Это вместо аттестации на профпригодность?» «Спокойно. Я должна справиться». Подняла голову и уставилась на... морду. Клыки, засаленная шерсть, нависшие надбровные дуги и крайне неприятный запах мокрой шерсти и несвежего дыхания. сглотнула тошноту. «Боитесь?» Невнятно и глухо прорычал зверь. Ему, видимо, было не непросто говорить с помощью пасти, или редко этой пастью пользовался. «А вы рассчитываете на мой страх?» Я посмотрела на него пристально. «Да, так нельзя. Нельзя слугам рассматривать своего хозяина, а девушкам диких зверей». Но показать свою панику было бы еще хуже. «Страх — это ведь единственное, что для меня осталось, не так ли?» Я надеялась услышать за его словами горечь, но услышала лишь непокорную ненависть на того или то, что с ним сотворило это, и на тех, кто посмел видеть его в таком состоянии. «Вы не пытаетесь вызвать никаких других эмоций», — ответила осторожно. «Почему вы прятались?» И таким вот образом, как вчера, появились, не дав возможности даже подумать, что передо мной не дикий зверь, готовый растерзать чужака. В его глазах промелькнуло что-то человеческое. Досада? Я охнула от внезапного озарения и не сдержала следующих слов. «Вы что же, своим появлением наказывали меня за любопытство?» И даже это оказалось слишком, судя по громкому рыку и тому, как резко он отступил и махнул лапой, не задев. Я вышла за рамки приписываемого мне поведения, но... Но что еще я могла сказать и сделать?» В голове крутились сотни идей о том, почему он так болезненно воспринимает проклятие или что там с ним произошло, почему вчера он вытащил таки меня из оврага, почему меня лечили и зачем он снова показался мне на глаза. Их было слишком много, и ни одна не походила на правду. Я чувствовала лишь, что мне именно сейчас предоставлен шанс хоть как-то обозначить себя, уложить в голове наши будущие роли и способ общения. И, несмотря ни на что, остаться в замке, а не бежать, сломя голову, как другие домоправительницы. А это я могла сделать лишь в одном случае, будучи уверенной, что Вейган не сотворит со мной ничего плохого. Не знаю, сколько мы так простояли. Он, шумно дыша, я, вытянувшись по струнке со сцепленными руками и взглядом в пол. «Сколько вам лет?» — задал он неожиданный вопрос. «Двадцать три. По меркам этого мира примерно так и было, с небольшим отступлением. И вы считаете, что в этом возрасте можете судить о подобных вещах?» «Разбираетесь в характере произошедшего и можете себе позволить делать выводы?» «Я могу предполагать». «А с чего вы решили, что можете высказывать мне подобные предположения?» «Я должна молчать в вашем присутствии и не высказывать своего мнения?» «Что ж, если вам это будет угодно...» Я начала злиться. «А вам, я смотрю, угодно дерзко бросать мне правду в лицо?» «Может, в вашем мире это и непонятно, но...» Я запнулась, осознав, что я только что сказала. «В вашем мире?» Он снова сделал шаг мне навстречу, подавляя своей мощью, звериной яростью. «Какой интересный набор слов!»